Глава первая «Вы Маргарита, верно?» Спросил мужчина, бесцеремонно усаживаясь за мой столик. Я удивилась безмерно. Во-первых, незнакомец угадал мое имя. Во-вторых, в кофейне полно пустых столиков, зачем подсаживаться ко мне? «Простите», — ответила вопросом на вопрос. «Мы где-то встречались?» «Нет, вряд ли. Вы бы меня запомнили». Это явно была шутка. Причем шутка не слишком удачная, потому что правдивая. Уж слишком странно выглядел этот индивид. Он был высоким, худым, с узким лицом и длинными черными волосами, спадающими на плечи. Одет в обыкновенный костюм. Но костюм смотрелся так, словно снят с чужого плеча. От мужчины вообще веяло чем-то ненормальным. Я даже отодвинулась от него, но через миг решила, что просто драматизирую. Прямо сейчас я была немного не в себе из-за таких внезапных и таких неразрешимых проблем. Моя мечта – учеба в Англии – самым ужасным образом разбилась. Всего два часа назад я узнала, что фирма «Посредник», через которую мы оформляли контракт на мое обучение, перестала существовать. Просто раз – и все. В секунду. Еще вчера была, а сегодня телефоны молчат, а на двери офиса табличка с надписью «Аренда». Я поехала к ним, чтобы забрать билеты и оригиналы документов для завтрашнего перелета в Лондон, и вот. Но на этом история не закончилась. Конечно, я позвонила в колледж. Теперь корила себя за то, что не сделала этого раньше, потому что ответ ошеломил. Они понятия не имели, кто я такая, и впервые слышали про мой с ними контракт. «Все пропало». А я до сих пор не могла осознать, что все срывается. Что я никуда не еду. Что мы с мамой нарвались на мошенников. Что сделка фальшивая, хотя у фирмы были и рекомендации, и гарантии, и целый альбом с фотографиями счастливых выпускников. И очень говорливый менеджер, который мастерски запудрил мозги. Я отхлебнула кофе, горько вздохнула и в очередной раз задалась вопросом «Что делать?». И самое главное, что сказать маме. Она зарабатывала на эту учебу несколько лет, взяла кредит, а тут... «Маргарита, вы грустны?» — позвал мужчина, возвращая в реальность. Я снова отметила, что он странный. Особенно глаза, вроде и обычные, но какие-то не такие, даже жутковатые. «Простите», — повторила я и нервно улыбнулась. Схватила рюкзак, второй рукой взялась за чашку и собралась пересесть, но... «Куда вы не уходите? У меня к вам разговор». Невероятно, но я остановилась. Пальцы сами разжались, отпуская чашку, а я села ровнее и уставилась на непонятного мужчину. К шоку, связанному с новостями о фирме и колледже, добавился второй по поводу происходящего за этим столом. «Что такое?» «Почему я его слушаюсь? Он гипнотизер?» «Бояться рано». Мужчина улыбнулся уголками рта. «Вижу, у вас что-то случилось, но, возможно, я ваше спасение». Инстинкту самосохранения это утверждение не понравилось. «Для начала позвольте представиться». Длинноволосый кивнул, словно давая разрешение самому себе. «Меня зовут Боксби. И я маг очень узкой специализации. Я из тех, кто умеет свободно перемещаться между мирами. Моей нанимательнице нужна девушка вашей внешности. Вы обладаете поразительным сходством с... Стоп! Собрав все силы, все-таки смогла выдохнуть я. Длиноволосый мимолетно улыбнулся, кивнул каким-то своим мыслям. А я предприняла новую попытку встать, но ничего не вышло. «Куда же вы так торопитесь, Маргарита?» Я уставилась с возмущением. Чем дальше, тем четче понимала, что на меня как-то воздействуют. Это было страшно, неприятно и очень злило. Злость была лучшим решением. Я начала распалять себя, а незнакомец, назвавшийся Боксби, устало качнул головой. «Вы упрямая, но это даже хорошо». «Представим, как родовую черту, сонтеры все такие». «Сонтеры?» «Я поняла, что брежу, потому что...» «Ну какие сонтеры? Вы вообще о чем?» И тут гипнотизер заявил. «Контракт на два года, Маргарита. Вознаграждение десять миллионов на ваши деньги. Как вам такой вариант?» «Боксби был настолько серьезен, что я даже растерялась». «Сколько-сколько?» десять спокойно повторил длинноволосый но кто знает вдруг договоритесь и на большую сумму моя нанимательница весьма щедра я подумала и выпалила бред отдельная прелесть он предлагает поверить в столь безумное вознаграждение девушки которую только что кинули с учебой а ведь лондон гораздо реальнее чем некая щедрая нанимательница тут я снова подумала о маме которая еще не знает И сообщить, который будет сложно во всех смыслах. Она же сейчас в командировке на краю мира, и связи там практически нет. Еще один повод нервно рассмеяться. Мне теперь жить-то негде. Ведь вместе с моим отъездом в нашей с мамой квартире должен начаться ремонт. Там уже все упаковано, даже мебель почти вся распродана. А мой дядя, который будет заниматься ремонтом, уже выплатил строительной бригаде аванс. «Жить негде. Придется перебраться к дяде и устроиться на работу. Параллельно подам заявление в полицию и буду дожидаться расследования по факту исчезновения фирмы». «Но как же это все сложно. Хоть волком вой». Внезапно захотелось чудо. Настоящего, огромного. Такого, чтобы раз и все проблемы рассосались. «Но чудес не бывает, я точно знала. Тем не менее спросила». «А что за контракт? Что нужно делать?» «Вот это уже разговор». Я почувствовала, что воздействие, которое не позволяло уйти или закричать, призывая персонал кофейни, стало слабее. «Я не согласна», — поспешила обозначить я. «Мне просто интересно». Мужчина, понимающе кивнул. «Нужно учиться, уважаемая Маргарита». Вас зачислят в учебное заведение, а дальше необходимо быть привлежной, в меру заметной и, как это правильно сказать, достойно представлять семью. На слове «семья» почему-то вообразился тучный мафиози с сигарой. Но речь шла о нанимательнице, значит, если это мафия, то другая, не такая, как в кино. «Послушайте, я...» «Ваша кандидатура утверждена на девяносто процентов». перебил мужчина. «Моя заказчица, герцогиня Сонтер, доверяет моему выбору, но окончательное решение будет принимать сама». «А где она?» Стало вдруг обидно. «Ведь только что брали, а теперь девяносто процентов. Как так?» «Где ваша герцогиня?» «В своем замке, разумеется. Если вы готовы, я с удовольствием вас перенесу». «Ага, сейчас». «Благодарю», сказала я с улыбкой. Рада была познакомиться. Пользуясь тем, что гипноз ослаблен, я встала. Маргарита. Мужчина холодно улыбнулся. Пожалуйста, дайте ее светлости шанс. Я не собиралась играть в эти игры. Особенно с тем, кто показал странную власть над моим разумом. Это самоубийство общаться с такими. До начала учебного года всего ничего, а ее светлость... Мужчина тоже поднялся. Я подхватил рюкзак, и тогда прозвучало космическое. «Двадцать миллионов, Маргарита, двадцать миллионов за два года, если герцогиня Сонтр вас одобрит». Дикость. Ситуация не укладывалась в голове, но я все-таки спросила. «Как говорите, с нею встретиться?» «Вспышка?» «Кофейня исчезла?» Вокруг вырос высокий, похожий на кинушную декорацию зал. Мраморный пол, рельефные колонны, полумрак и мерцающие в этом полумраке позолота. А еще светильники, которые зажглись сами собой. И парадная лестница, уводящая куда-то вверх. «Что это?» — потрясенно выдохнула я. «Родовой замок семьи Сонтер», — пояснил мужчина вежливо, — Но нотки металла в его голосе я все-таки различила. «Послушайте», — начала я. По спине побежали ледяные мурашки. «Верните меня!» Я осеклась, заметив, как Боксби кивнул выскочившей невесть откуда девушки в длинном суконном платье. Только тут я осознала, что мы действительно в другом мире. «В другом мире? Да не может такого быть!» Нас проводили в гостиную, расположенную на третьем этаже, и когда я подошла к окну, рот некультурно приоткрылся. Там снаружи виделся большой сад, пестревший поздними летними цветами, а за ним лежал бесконечный лес. Пейзаж категорически не совпадал с тем, что можно ожидать от окрестностей родного мегаполиса, и это лишний раз подтвердило, что я не дома. Смартфон говорил о том же. Полоски связи отсутствовали, интернет пропал. Осталась лишь бесполезная надпись SOS. «Можете спросить о чем-нибудь, пока ждем ее светлость», сказал довольный моей реакцией Боксби. Кажется, теперь я реагировала правильно. Именно так, как полагается реагировать на магию, упоминание аристократических титулов, больших денег и роскошь, в которую мы окунулись после перехода. Замок рода Сонтер напоминал музей. Вопрос у меня действительно нашелся. Я бы хотела узнать вашу фамилию и официальную должность, если она есть. Собеседник весело рассмеялся. Словно понял, что вопрос с подковыркой. Что собираюсь в случае чего использовать эти сведения против него. Думаю, нам с вами достаточно моего прозвища. Прозвища, знаете ли, запоминаются легче. «Ясно, не скажет, тогда другое. Вы так легко перенесли нас сюда. А обратно сможете, точно?» «Обижаете, Маргарита». Собеседник развел руками, и на его пальцах вдруг проявились массивные сверкающие персни. Это был целый клад, целая витрина алмазного фонда, при взгляде на которую закружилась голова. Я хотела спросить еще, но тут дверь бесшумно отворилась. В гостиную скользнула знакомая горничная и согнулась в поклоне. К нам присоединилась та самая заказчица, из-за которой весь сыр-бор. Я хотела рассмотреть и платье, и драгоценности, и осанку, но все мое внимание резко сфокусировалось на внешности. В проеме неграциозно споткнулась пожилая женщина до безумия, похожая на мою покойную бабушку. Ту самую бабушку, на которую так сильно походила я. а, -а, -а, -а, -а. Только и слетела с языка. Герцогиня Сонтор тоже застыла в шоке. Правда, продлился этот шок недолго. Микой на ее лицо легла непроницаемая маска. А у меня возникло неприятное чувство, что проблемы с обратным перемещением все-таки будут. Потому что ее светлость не захочет меня отпустить. Еще минута на расшаркивание... Еще одна горничная, которая принесла чай, и двери гостиной закрылись. Хозяйка замка опустилась в кресло, чинно отпила из чашки, стрельнула в меня фиалкового цвета глазами и сообщила. "Бог сбитый гений! Это она!» Ну вот. Я напряглась, понимая, что нас ждут очень жесткие переговоры, такие, к которым лично я совершенно не готова. «Рад стараться, ваша светлость», — отозвался тот, кто меня, в общем-то, похитил. И мне подумалось, что сейчас неплохой повод поднять эту тему. Ведь я не давала согласия на перемещение в чужой мир. А еще на меня воздействовали гипнозом, что тоже неправильно. Но я пошла другим путем. «Я еще не согласилась», — сказала, обращаясь к герцогине. «Ваше предложение слишком ошеломляюще». «Почему?» – встрепенулась дама. «Что в нем такого?» «Таким было все, включая сумму вознаграждения. Это же невероятные деньги. Прямо с ума сойти!» «Господин Боксби», – я добавила господин инстинктивно, «пообещал мне двадцать миллионов за два года какой-то учебы». Дама изумилась. Она резко повернулась к длинноволосому и переспросила. — Сколько? — В пересчете на наши деньги это около двадцати тысяч золотых, — спокойно пояснил тот. Лицо герцогини сначала стало непроницаемым, потом вытянулось опять. — А почему так мало? Боксби выразительно кашлянул, и тему закрыли. — Двадцать тысяч содержания. содержание, — после короткой паузы уточнил длинноволосый. Леди Маргарите понадобится одежда, обувь, какие-то мелочи, карманные деньги. А еще репетиторы, без них она точно не справится. Впрочем, если мы отложим поступление леди на год, то... Мне очень не понравилось это мы. Я сидела и четко понимала, что не желаю иметь никаких лишних дел с Боксби. С ним нет. А с герцогиней? Скажем так, ее личность ярого протеста пока не вызывала. «Я не хочу откладывать», — сказала леди. «Но это неплохой вариант». «Нет». Я напряглась, а длинноволосый пустился в объяснение. «Я понимаю, что вам не терпится вернуться в свет. Помню, что хотите сделать это красиво, словно возвращаетесь не по собственной воле. Вас практически похоронили, род сонтров списали со счетов». Все убеждены, что у сонтеров нет наследников, и тут возникает юная одарённая леди, а вы переезжаете якобы из-за неё в столицу. Постепенно начинаете участвовать в столичной жизни и утираете нос всем тем, кто надеется урвать кусок от ваших богатств. Я всё понимаю. Но девушка... Кивок на меня. Из другого мира. Она чужачка. Без подготовки она только опозорится, и тогда... «Не опозориться», – перебила герцогиня. Боксби раздраженно прикрыл глаза. Меня услышанное повергло в легкий ступор. «Поступление можно отложить на год», – терпеливо повторил маг очень узкой специализации. «Правила обретения дара это позволяют. Предстоящий год вам не обязательно сидеть в замке. Вы можете поехать с наследницей в столицу и представить ее обществу, Другим, менее сложным способом. Леди была опять-таки не согласна. «Я ценю твой совет. Но выйти в свет, как все эти безголовые особы, жаждущие мужского внимания, недостойно семейства Сонтер. Моей единственной наследнице, дочери моего погибшего сына, безразлично мишура в виде балов и праздной жизни. Она хочет учиться». «Развивать свою магию, чтобы однажды стать великолепной правительницей!» Я подавилась воздухом, но внимания на это никто не обратил. Герцогиня сверкала фиалковыми глазами, а тощий Боксби явно считал ее сумасбродкой. Хозяйка замка помолчала, прежде чем добавить. «Ты знаешь, что они недавно подсунули королю Георгу?» План по разделению моих земель. Они уже не шепчутся. Они делят мое имущество официально. За моей спиной и при моей жизни. Всех тонкостей ситуации я, конечно, не представляла, но за леди стало обидно. А потом и страшно, потому что Боксби сказал, «Если вернетесь в столицу, вас могут и убить, чтобы ускорить процесс». Тут герцогиня вскинула руку, и над ее пальцами появилась ослепительная белая плазма. Такая, что даже малопонимающая «я» отодвинулась. Плазма явно была смертоносная. И что-то подсказывало, что старушка владеет этой штукой великолепно. «Как скажете, ваша светлость», — сдался Боксби. И оба повернулись ко мне. А я была против. Вернее, за, но... Происходящее настораживало. Во-первых, оно не укладывалось в голове. Во-вторых, мне по-прежнему очень не нравился длинноволосый. В-третьих, да мало ли еще причин. Зато герцогиня притягивала. Она была симпатична настолько, что хотелось бросить все и срочно помочь этой милой леди. Очередное воздействие на разум. Но я кожей чувствовала, что вот сейчас точно никаких вмешательств нет». А еще подумалось. «Пока я интересный герцогиней, я в безопасности. Но что будет, если откажусь от сделки? Меня точно отправят домой? Ведь что бы ни говорил маг, перемещение в другой мир не может быть легким. Не проще ли прикопать безродную иномерянку в каком-нибудь местном лесу?» «Маргарита!» – неожиданно воскликнула леди. «А ведь даже имя хорошее!» «Даже имя подходит!» Она стремительно поднялась на ноги и прошлась по комнате. Теперь я увидела все то, что собиралась рассмотреть несколько минут назад. Леди была высокой, худощавой, с тонкими черными бровями, живыми яркими глазами и волосами, забранными в высокую замысловатую прическу. Волосы эти, в отличие от бровей, были абсолютно белыми, но о шло. Еще ей шла стать. Эти расправленные плечи и идеальная осанка смотрелись так, что я тоже выпрямилась. И украдкой вздохнула. Вот бы и мне такую старость. Жаль, что генетика у нас все-таки разная. Хотя внешне мы точно родственницы. Даже сомнений нет. «Маргарита, нам нужно поговорить наедине», — наконец произнесла дама. Прозвучало нервно, словно для леди, в отличие от Боксби, «Мое мнение значит очень много». Боксби тут же поднялся и склонился перед заказчицей в уважительном поклоне. «После этого нас оставили одних».